Часть 13. Чек-листы. Все, что касается здоровья и сборов детей, связан с лишним стрессом и переживаниями со стороны мамы. Вот почему в этом разделе я собрала самые нужные чек-листы, которые помогают легко собрать аптечку для ребенка и упростить сборы детей на пикники и в поездке. Пользуйтесь на здоровье, берегите нервы и друг друга. 1. Домашняя аптечка для ребенка. Милые мамы, предупреждаю, что аптечка в доме нужна не для самостоятельного лечения детей, а для оперативного доступа к лекарствам, когда того требует ситуация. Поэтому принимайте любые лекарственные средства только после обращения к врачу и по его рекомендации. Иначе можно сильно навредить своему малышу. Не рискуйте здоровьем самых дорогих в мире людей. Лекарственные средства. Первое. Жаропонижающие. Сбивать высокую температуру. Парацетамол свечи, ибупрофен сироп только с 4-6 месяцев. Второе антисептик для ран. Обрабатывать царапины, порезы, открытые раны. Перекись водорода 3%-ная, дезинфектор на основе спирта 80%-ный. Третье антигистаминные средства против аллергической реакции и при укусах насекомых. Антигистаминный сироп на основе лоротодина или цитризин. Мазь фенистил для наружного применения от зуда. Четвертое. Средства для пероральной регидратации. При паносе, рвоте и высокой температуре для предотвращения обезвоживания и восстановления водно-солевого баланса организма. Порошок для растворения в кипяченой воде или готовый раствор. Пятое. Капли в нос – сосудосуживающие, при насморке в первые 4-5 дней. Капли на основе фенилофрина для детей до 1 года. Капли на основе ксиламетазолина для детей постарше. Шестое. средство для промывания носа при насморке. Морская вода – физраствор. Для детей до года нельзя использовать спреи и инжекторы, потому что есть риск повредить сосуды. Жидкости можно только закапывать. Седьмое. Средство от запора. Если ребенок не может покакать больше двух дней, испытывает дискомфорт. Глицериновые свечи. Мазь с цинком для заживления ранок. Восьмое. Средство при ожогах. Для снятия болевых ощущений и быстрого восстановления кожи. Спрей на основе пантенола. Девятое. Средство при опрелостях. Для детей, использующих подгузник, от покраснений и сжения на попе, на натертостях или раздражений на коже. Бипантен-крем при небольшой опрелости. Крем с цинком. Вспомогательные средства. Десятое. Градусник. Для точного измерения температуры тела. Ушной, цифровой, подмышечный электронный Одиннадцатое. Средство для обработки. Для протирания ран, нанесения или сохранения лекарств. Вата стерильная, пластырь стерильный и лентовой, бинт стерильный, жгут. 12 Шприцы. Для разных манипуляций. 5 и 10 мл. Инжектор без иголки используют для промывания носов из раствором, а также точного отмера и принятия лекарства. Иголка используется для вытаскивания за нос. 13 лед, чтобы прикладывать при ушибах и ранах, гелевый, кубики. Второе. Детская аптечка в путешествия. Лекарственные средства. Первое. Жаропонижающее, сбивать высокую температуру. Парацетамол, свечи и бупрофен-сироп, только с 4-6 месяцев. Второе. Антисептик для ран. Обрабатывать царапины, порезы, открытые раны. Перекись водорода, 3%, дезинфектор на основе спирта. Третье. Антигистаминные средства против аллергической реакции и при укусах насекомых. Антигистаминный сироп на основе лоротодина или цитрезина. Мазь фенистил для наружного применения от зуда. Четвертое. Средства для пероральной регидратации при поносе, рвоте и высокой температуре для предотвращения обезвоживания и восстановления водно-солевого баланса организма. Порошок для растворения в кипяченой или бутилированной чистой воде. Пятое. Капли в нос сосудосуживающие при насморке в первые 4-5 дней. Капли на основе фенилефрина для детей до 1 года. Капли на основе ксиламетазолина для детей постарше. Шестое. Средство от запора. Если ребенок не может покакать больше двух дней, испытывает дискомфорт. Глицериновые свечи. Седьмое. Средства при ожогах для снятия болевых ощущений и быстрого восстановления кожи. Спрей на основе пантенола. Вспомогательные средства. Восьмое. Градусник для точного измерения температуры тела. Ушной цифровой. Девятое. Средства для обработки и протирания ран. Нанесение или сохранение лекарств. Вата стерильная, пластырь стерильный и лентовой, бинт стерильный, жгут. Десятое. Шприцы для разных манипуляций. 5 и 10 мл. Инжектор без иголки. Используют для промывания носа физраствором, а также точного отмерения и принятия лекарства. Иголка используется для вытаскивания за нос. Третье. Чек-лист для сборов на пикник. Первое. Еда. Постарайтесь не брать с собой жидкую еду, чтобы она не разлилась или протекла в дороге. Пользоваться приборами на пикнике неудобно, особенно если вы сидите не за столом. Поэтому постарайтесь брать еду, которую удобно есть руками. Приготовьте сумку-холодильник и заморозьте ее блоки-вкладыши. Заранее помойте овощи и фрукты. Все тщательно упакуйте в пластиковые многоразовые контейнеры. Лучший выбор для пикника. Вареные яйца, отварное мясо, бутерброды и сэндвичи, овощная нарезка, фрукты и ягоды, шурма или любая любимая начинка, завернутая в лаваш, пирожки и пироги, кексы, закусочные и сладкие, консервы, попкорн, орешки, сухофрукты и семечки, крекеры, хлебцы, слайсы. Второе. Посуда. Выбирайте пластиковую многоразовую посуду, которая не загрязняет окружающую среду. Не бьется и легкая по весу. Тарелки, пиалки, стаканы, кружки, приборы, ложки, вилки, ножи, сервисные приборы. Большие емкости для фруктов, овощей или салатов. Большие тарелки для сервиса. Поднос, желательно с крышкой. Потом в них можно будет сложить грязную посуду и закрыть. нож складной, или зачехленный. Третье. Напитки. Выбирайте пластиковую многоразовую посуду, которая не загрязняет окружающую среду, не бьется и легкая по весу. Вода. Термос с горячей водой или готовым напитком. Прохладные напитки. Минералка, соки, газировка. Сухие напитки. Пакетики с обычным или травяным чаем, кофе, цикорий. Если нет сумки холодильника, то можно заранее заморозить напитки и воду в пластиковых бутылках, потом завернуть их в полотенце и положить в отдельный пакет, чтобы они не замочили все остальное при оттаивании. Но не замораживайте напитки с газом. Четвертое – скатерть для пикника. Пятое – стулья для пикника или набор стол плюс стулья. Шестое – вода для мытья рук. Седьмое – тряпка, салфетки или влажные салфетки. Восьмое. Небольшое полотенце. Девятое. Мешок для мусора. Десятое. Мешочки для сбора интересностей. Одиннадцатое. Игры и активности. Фрисби, разные мечи, бадминтон, лото, карты, шашки, шахматы, нарды, кроссворды, книги, куклы, набор для рисования, фломастеры, бумага, планшет, фотоаппарат, бинокль, лупа. Фонарики для темного времени суток, блокнот и карандаш. 12 Запасная одежда, по два комплекта на каждого ребенка. Тринадцатое. Спреи или браслеты от комаров. Четырнадцатое. Аптечка путешественника, детская и взрослая. Дополнительно. Пятнадцатое. Тент или зонт для пикника. Шестнадцатое. Гамак. Семнадцатое. Спальное место матрасик, подушка, покрывало. 18 легкая палатка или каркасный детский домик. Четвертое – чек-лист для сборов ребенка в путешествие Этот чек-лист для разных поездок и путешествий, например, отдыха в отеле или загородном доме, каникулу бабушки в деревне, путешествие в кемпинг или глэмпинг, поездки к друзьям или ночевки у родственников. Я составила универсальный список, который остается неизменным А вот количество нужных вещей зависит от дальности поездки и времени пребывания вне дома. Также вы можете исключить какие-то пункты целиком, если дорога близкая, и эти вещи имеются на месте пребывания. Первое. Одежда. Рассчитывайте по количеству дней плюс по одному запасному комплекту на каждые 2-3 дня. Пижама. Комплекты для дома плюс запасные. Повседневные комплекты на выход плюс запасные. Верхняя одежда, головные уборы, нижнее белье плюс запасные, носки плюс запасные, колготки, если нужно. Второе. Обувь. Резиновые тапки с перекидными задниками, типа крокс. Удобны при любой поездке, потому что могут служить домашней обувью, шлепками в бассейн или повседневной обувью. Их легко мыть и не надо сушить. Пара повседневной обуви по погоде. Запасная пара. Домашняя обувь при необходимости. Третье. Аптечка. Аптечка путешественника. Смотрите чек-лист аптечки. Спецлекарства по рецепту врача, если требуется лечиться в поездке. Четвертое. Средства гигиены. Зубная паста. Зубная щетка. Детский шампунь в маленькой упаковке. Детский крем при необходимости. Небольшое полотенце или пеленка. Перелейте шампунь в маленькую бутылочку, чтобы не тащить с собой целую тяжелую упаковку. Можно использовать подходящие пластиковые флаконы из-под ваших средств или купить в магазине специальные дорожные. И обязательно заверните упаковку в герметичный пакет для предотвращения излияния содержимого. В путешествии лучше использовать пеленки из байки или муслина. Они занимают мало места и быстро сохнут. Пятое. Игрушки и активности. Прищепки и шнурки. Можно придумать множество игр с ними в дороге. Набор для рисования, блокнот, карандаши, фломастеры. Две-три небольшие игрушки. Две-три небольшие новые игрушки. Пусть это будет сюрприз для детей. Не показывайте их заранее и выдавайте постепенно, когда требует ситуация. Книга или журнал, танграм, пазл или, с... или сказка на магнитах. Альбом с наклейками или стикерами. Лучше новыми, чтобы детям было интересно. Фотоаппарат, лупа, бинокль – опционно. Пятое средство для сна – подушка. Можно взять надувную, использовать только при необходимости. Беруши, повязка на глаза, длинная кофта. Ее можно использовать как покрывало во время сна или одеть, если холодно. А также ее удобно повязать на бедра или плечи, чтобы не тащить в руках. Шестое – еда в дорогу. Не берите с собой жидкую еду, она может протечь или испортиться в дороге. И чем легче тара под посуду, тем проще будет вам ее тащить. Основа. Бутылка с водой плюс пластмассовые стаканы для каждого. Чтобы никто не пил из горлышка и не мутил воду в бутылке. Так одной бутылки хватит на всех. Сухой паек. Бутерброды, сэндвичи, тосты, пирожки, рулеты из лавашей. Фрукты, банан, яблоко, груша, виноград. Ягоды мелкие и плотные. Черника, голубика, смородина, крыжовник. Источники белка. Постарайтесь употребить их в первую очередь, чтобы они не пропали. Сыр в нарезке, отварные яйца или мясо, омлет. Сухой перекус на погрызть. Лучше закрошить все кресло крошками, чем отмывать размазанные пятна. Цельнозерновые хлебцы или хлеб, крейкеры, несладкие хлопья, галеты, попкорн. Орешки, сухофрукты. Седьмое радионяня. Мы всегда берем ее в дорогу, потому что в любом путешествии с детьми сложно и хочется отдохнуть еще и от детей. Вы сможете оставить их в комнате спящими, а сами, отой а сами отойти недалеко, погулять или провести время с супругом. Восьмое принадлежности для плавания. Купальник или плавки, 2-3 штуки. Чешки для купания при необходимости. Головной убор, солнцезащитное средство, солнцезащитные очки, полотенце или пеленка. Дополнительно надувные нарукавники, круги, матрасы, игрушки для купания и пляжа. Девятое. Дорожная сумка. Смотрите чек-лист сумки. Десятое. Документы. Паспорт, медицинский полис. Обязательно загранпаспорт. Рецепты от врачей для специальных лекарств. Одиннадцатое. Другое. Дождевик, резиновые сапоги, зонтик, любимые игрушки, слинг, коляска, автокресло, москитная сетка, часы-телефон, детский рюкзак или сумка, паильник или бутылочка, пара пластиковых контейнеров для перекуса, посуда для готовки, маленькая сковородка или ковшик, скутер, беговел или скейт плюс набор для защиты, роликовые или обычные коньки плюс набор защиты, велосипед, шлем.